их. Потом сползает на яйцо, прокалывает его оболочку яйца кладом и помещает внутрь свое крошечное яичко, затем заражает второе яйцо, третье, четвертое. Всего трихограмма откладывает от 15 до 45 яиц. Как будто не так уж много, но ведь за лето она способна произвести на свет от 3-4 до 13-14 поколений. Развивается она с невероятной быстротой. В теплое время уже через несколько часов из яйца выходит личинка и начинает питаться содержимым яйца хозяина. И вскоре развитие зародыша плодожорки приостанавливается. Закончив развитие, личинка прекращает паразитическое существование и превращается во взрослое насекомое трихограмму. Она прогрызает оболочку яйца, выходит наружу. А спустя несколько дней оплодотворенные самки уже заражают яйцекладки насекомых-вредителей. Трихограмма очень удобный для человека союзник. Ее можно размножать в лабораторных условиях и выпускать на поля или в сады. Еще в 1910 году Васильев, а в 1911 году Родецкий завезли трихограмму из Астрахани в Ташкент и Самарканд для борьбы с яблонной плодожоркой. Сейчас трихограмму разводят во многих лабораториях Украины, Белоруссии, Татарии и других республик и областей. Но трихограмма отнюдь не ограничивает свои привязанности яблонной плодожоркой. Ее вполне устраивают и такие вредители, как озимая совка, совка гамма, капустная совка, капустная белянка, хлопковая совка, гороховая плодожорка стеблевый мотылек на кукурузе, а один из ее видов поражает даже яйца соснового шелкопряда. Азимая совка – многоядный, универсальный вредитель. Ее гусеницы повреждают и хлеба, кукурузу, сахарную свеклу, картофель, хлопчатник, табак, ранние овощные культуры. Портят листья, уничтожают зерна, выедают части корнеплодов на свекле. И вот когда эти бабочки-вредители начинают откладывать яйца – На поля выпускают трихограмму, которая полностью заменяет ядохимикаты, а к тому же еще и экономит немало средств. Использование ее обходится в 13 раз дешевле, чем химическая обработка. А результат? До 95% уничтоженных яиц вредителя до 37 центнеров дополнительного урожая капусты с гектара. Этот маленький... И, кстати сказать, довольно изнеженный паразит оказался настоящим бойцом, защитником садов и полей, вполне заслужившим то внимание, которому оказывают ученые и практики сельского хозяйства. Специалисты-энтомологи научились разводить трихограмму на яйцах зерновой моли и хранить в ледниках или холодильниках при температуре плюс 2-3 градуса. По мере надобности, В период массового лета яйцекладки у бабочек-вредителей трихограмму выпускают на поля. На полевые и овощные культуры по 20 тысяч трихограмм на гектар, в садах по 40 тысяч. При необходимости трихограмму выпускают на поля и в сады второй и третий раз, увеличивая дозу с учетом количества вредителя. Разведением трихограммы занимаются многие производственные, а также колхозные, совхозные лаборатории – В последнее время в нашей стране ежегодно разводят до 5 миллиардов трихограмм, обрабатывая ими очаги размножения озимой совки на площади около полумиллиона гектаров. Не меньшую пользу приносит и маленький теленомус, враг клопа черепашки. Точно так же он разыскивает на листьях своего кормильца и откладывает по яичку в каждое его яйцо. Личинки теленомуса очищают яйцо черепашки настолько, что когда покидают, от него остается лишь оболочка. За сезон теленомусы дают более десятка поколений, и в отдельных местах поражает до 90-100% яйцекладок черепашки. Но черепашка может служить им пристанищем только летом, а как быть весной, когда ее яиц еще нет, а теленомусы уже ищут кровь? Или осенью, когда для новых поколений теленомоса не осталось больше пристанища, природа не дала в обиду паразитов. Они получили довольно широкую специализацию и могут развиваться в яйцах 29 видов клопов-щитников, хотя и предпочитают яйца черепашки.